Одержимый золотом Вскоре я сидел в палате у Хераити. Госпожа Юки уже уехала, разминувшись со мной, и подле Хероити томилась со скучающим видом сиделка. При моем появлении Хероити отпустил ее. Ты был прав. Я нашел, что искал. Вот, смотри, я выложил на кровать футляр для очков. Хераити не мог скрыть своего изумления. Выходит, я не ошибся. Все-таки пробормотал он.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 «Собственно говоря, я приехал в столь поздний час не без причины. Я хочу кое о чем сообщить вам». Ихатано покосился на меня. «Это Мацумура-сан. Вы же знакомы, инспектор. Он мой близкий друг, так что можете говорить при нем что угодно», — подбодрил инспектора Хироити. «Впрочем, секрета тут нет. Дело в том, что мы нашли вора. Преступник уже арестован». «Что? Арестован?» — хором воскликнули мы с Хироити. «Кто он?» юки вам знаком человек по имени Котоно? Он живет рядом с вами?» «Ага, все-таки Котоно». Читатель, верно, еще не забыл позолоченного Акаи. «Да, знаком, а что?» «У него есть сын, Митсуо. Этот Митсуо ненормальный. Его держат под замком, он никогда не выходит из дома. Так что, может быть, вы не в курсе? Мы сами узнали об этом только сегодня». «Нет, я не в курсе».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 «Есть только одно случайное совпадение — сумасшедшие пропажа золотых вещей из усадьбы, не так ли?» — бесцеремонно заключил Хероити. Даже мне стало неловко. «Случайное совпадение?» — терпеливый инспектор наконец рассвирепял. «Потрудитесь выбирать выражение. Вы что же, считаете, полиция заблуждается?» «Несомненно», — Хероити нанес последний удар. И арест Митсуо Котону — возмутительная ошибка.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 А ведь и правда Хироити обмолвился о каком-то подозрительном человеке, но сказал, что настоящий преступник не он. Ну, конечно, он имел в виду этого Митсуо Котону. Вряд ли найдется поблизости второй такой же безумец. Разве что господин Акаи. Уж он-то не менее подозрителен. Я не забыл еще, как он вышел от Котона весь в позолоте до кончика носа. Может, они с Митсуо одного поля ягоды? Да, но когда я покидал Хироити, отправляясь копать клумбу в усадьбе Юки, Тот бормотал что-то странное вроде про женщин. Что это значит? Он намекал, что в преступлении замешана женщина? Да, дела. Мне почему-то вспомнилось Симако, но какое она может иметь отношение к происшедшему? Женщина. Следы, оставленные грабителем, походили на женские. А после выстрела из кабинета пулей вылетела Хицамадсу, любимая кошка Симако. Ну и что из этого следует?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 Все, что он говорил, было разумно и неоспоримо, и Хатану, совершенно раздавленный его спокойной уверенностью, как-то сник и молча ждал продолжения. мацумура что сидит рядом с вами, выдвинул любопытнейшую гипотезу. Господин Хатану, известно ли вам, что у колодца обнаружены собачьи следы? Только они уводили в противоположную сторону, к дорожке за пустырем. Так вот мацумура предположил, что преступник имитировал эти следы.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 Да, в самом деле, Акаи тоже что-то плел мне про бревна, но я не придал тогда его словам никакого значения. Какой же я идиот. Не сумел понять того, что без труда разгадал Хироити, не вставая с больничной койки. Иными словами, вы утверждаете, что преступник пытался ввести следствие в заблуждение? Значит, он не пришел откуда-то, а находился в самой усадьбе? Инспектор Хатану больше не спорил. Он ждал, когда Хироити назовет имя.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 Я имею в виду вес и размеры пропавших предметов. Я уже слышал однажды эти безумные речи и не особенно удивился, а вот инспектор Хатано тот просто оторопел. Ваша схема красноречивый документ преступления, продолжал Хераити. Скажите, инспектор, почему вы изобразили на ней не только дом, но и сад? Намеренно или случайно? Хатано совсем растерялся. Что? Я.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 но когда он приехал в усадьбу Юки, то обнаружил, что забыл дома очешник. Вообще-то футляр нужен не так уж часто, но во время купания очки приходится снимать, а потом они вечно теряются. Старый Цунепа посочувствовал Коде и одолжил ему свой футляр. Все знали об этом и Симаку, и слуги. Только я по рассеянности ничего не заметил. Так вот, увидев на полу кабинета свой футляр, цуна спрятал его, чтобы выгородить Коду.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 Спустя неделю я нанес семейству Юки визит. Мне стало известно, что Хироити выписали из больницы. Обстановка в усадьбе была по-прежнему напряженной, нетрудно понять почему. Единственный сын Хироити, хотя и выжил, но остался калекой. Генерал и госпожа Юки каждый по-своему изливали мне свое горе. Сложнее всего дело обстояло с Симако. Как рассказывала госпожа Юки, та из сострадания ухаживала за беспомощным Хироити, словно любящая жена.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 Перебрасываясь шуточками, мы побрели по залитой холодным лунным сиянием дороги. Потом разговор угас, и мы уже долго брели в полном молчании, когда Акаи вдруг рассмеялся, видно, вспомнил что-то очень забавное. Он все никак не мог остановиться. Шел и смеялся. «Акаи-сан, что это вас так насмешило?» — не выдержала Симако. «Да так, ничего пустое», — продолжая хихикать, — проговорил Акаи. «Просто мне сейчас пришла в голову одна чрезвычайно забавная мысль.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 Начиналось представление в духе Кагура. Кагура — ритуальные синтоистские танцы, сопровождаемые игрой на барабанах и флейте. Мы сидели в уютном кафе, потягивая прохладительные напитки, когда Акаи совершил очередную бестактность. Исследуя дно злополучного пруда, он осколком стекла сильно порезал палец и ходил теперь забинтованный. В кафе бинт развязался, и Акаи безуспешно пытался затянуть узел зубами. Симако, заметив его мучения, предложила «Давайте я помогу».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 и мы с Симако далеко оторвались от увлечённых беседой о Кае и Хироити. Симако шла по пустынному берегу и пела. Мелодия была мне знакома, я с удовольствием подпевал. Лунный свет серебрил гребни волн, свежий ветер раздувал полые рукава кимоно и относил звуки нашей песни к далёкому лесу. «Давай напугаем их», — предложила Симако. Мы оглянулись. Доморощенные детективы всё ещё были увлечены беседой. Они изрядно от нас отстали. Симако подбежала к высокой дюне и поманила меня рукой. Я тоже развеселился. Мы были похожи на играющих в прятки детей. Но куда они там подевались? Симако нетерпеливо высунулась из-за дюны. Вскоре послышались звуки шагов и голос Хироити, окликавшего нас. «Не могли же они потеряться?» произнес следом за ним голос Акаи. «Ладно, присядем здесь, отдохнем. Наверное, трудно идти по песку на костылях».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 Этот продольный узел нарочно не сделаешь. Я помчался к Коде домой, попросил его мать найти мне какую-нибудь веревку или что-нибудь в этом роде, где был бы узел, завязанный Кодой. К счастью, матери удалось найти кое-что. Узлы оказались самыми заурядными. Заподозрить Коду в изощренном коварстве я просто не мог. Ведь он упустил из виду куда более вескую улику, метку. И этот факт тоже говорит в его пользу. А Кай замолк. Хироити ничего не ответил. Наверное, был потрясен наблюдательностью своего собеседника. Мы напряженно слушали, особенно Симако. Дыхание ее участилось, хрупкое тело сотрясало мелкая дрожь. Видно, сердечко девушки уже почуяло неладное. Ошибка. Акайрос смеялся. Отсмеявшись, он наконец сообщил, «Есть и еще один контрдовод. Очень смешной. ха ха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 Башмаки эти Коди и на нос бы не налезли. Когда я заезжал к его матери насчет носового платка, то заодно спросил и про размер ноги. Оказалось, что Кода уже давно перерос десятый номер. Таким образом, невинность его установлена. Башмаки совсем не его размера. Но ни полиция, ни судья пока не знают. Глупейшая ошибка. Может быть, это еще выплывет в ходе следствия.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 «Кто же, по-вашему, настоящий преступник?» «Вы», — спокойно сказал Акаи. ха ха ха, -ха ну вы шутник! Где-то видано, чтобы человек сам в себя стрелял, да к тому же топил в пруду отцовские золотые вещи. Не смешите меня!» Голос у Хераити, однако, сорвался на виск. «Преступник? Вы?» — повторил Акаи тем же спокойным тоном. «Вы серьезно? Ну и зачем бы мне это?»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 В голосе Хироити зазвучала неуверенность. «В самом деле, — подумал я, — сколь бы сильна ни была ненависть Коде, но едва не лишить себя жизни? Нет, это уж чересчур. Потерпевший не может одновременно являться преступником. А Кай ошибся. О, да, именно это противоречие помогло скрыть обман. Но вашей целью было не только стремление подставить под удар Коду, свалив на него вину в несовершенном им преступлении.